Город располагался на правом берегу Дона, правом с маленькой буквы, по обычным правилам орфографии. Потому что берег сам по себе это просто-напросто полоса суши вдоль реки. А левый берег или сокращённо левбердон это отнюдь не сухая географическая категория, а символ весёлого, если не сказать разгульного времяпрепровождения. Еще во времена советской власти он был застроен скромными базами отдыха, потом появились шашлычные и несколько кафе. И, естественно, народ потянулся сюда за развлечениями, как упладывающимися в рамки социалистической морали, так и выходящими за их пределы. потому что когда человек вкусно поест и хорошо выпьет на природе он расслабляется и хочет продолжать отдых ему мало шахмат и шашек на базе оплаченной профсоюзом даже рыбалка загар на песке и купание в ласковых водах тихого дона уже не приносят полного релакса а в злачных местах и вокруг них тушуются девушки с написанной на лицах бескорыстной доступностью На некоторых базах собираются любители погонять шары по зелёному сукну у бильярдных столов. Есть где найти компанию и любителям картошек. Нет, конечно, правильных членов трудовых коллективов сбить с одобряемого и закреплённого в правилах поведения на базах пути заслуженного отдыха трудно, даже практически невозможно. Но есть и слабые духом личности, которые плевали на все правила и без оглядно окунались в водоворот пьянства и разврата. Больше того, хотя и трудно поверить, но некоторые специально за этим и ехали на левберд. Конечно, с социалистических времён много воды утекло. Снесены или пришли в запустение и изгнили фанерно-щитовые профсоюзные избушки на курьих ножках с удобствами во дворе. Их место заняли фешенебельные и не очень, но вполне приличные гостиницы с ваннами и туалетами в номерах. Вместо полутора десятков третьесортных точек питания появились сотни вполне пристойных заведений, которые имеют полное право называться ресторанами и кафе. И, конечно, почти бескорыстных любительниц алкогольно-эротических приключений вытеснили модно одетные, пахнущие духами профессионалки с умелым макияжем и твёрдым ценником, которых по нынешним временам мудрено и непонятно именуют девушки с пониженным уровнем социальной ответственности. Короче, мы непритязательные и дешёвые шлюхи имели здесь в изобилии, заполняя нишу бюджетного отдыха. Всё это не мешало выезжать на природу и отдыхать обычным горожанам, которых Иеремей, Мирон и Кот презрительно называли лохами. Не Сантьяно промчался по южному мосту и свернул налево, взяв курс к самому сердцу Либердона, где скучились питейные заведения и сопутствующие им гостиницы. Но вскоре Иеремей сбавил скорость. О, а это что ещё за новости? Он остановился перед плакатом Кафе Донские раки. Пиво и мангальная кухня. Красная стрелка указывала на распахнутые ворота в деревянном заборе, который уже давно окружал большой участок с прудом, в котором за умеренную плату можно было половить карпов. Кто это здесь открылся, спросил никому не обращаясь, свежий с печён извенивой. Кто разрешил? Кому не платят? Не знаю, босс, ответил кот, который всегда всё знал. Иеремей устроил бы ему выловчку за подобную неосведомлённость, но уважительное обращение ему понравилось, и он миролюбиво предложил: "Заедем, разберёмся. Я давно раков не хавал. До да заодно и крышу этим лохам поставим". Он заехал во двор. Впереди, шумел камешком, большой зарыбленный пруд. Несколько человек сидели над ним с удочками. Справа располагался небольшой бревенчатый домик, рядом под навесом мангал, у которого колдовал грузный немолодой мужчина с бородкой и орлиным носом, в не очень свежем белом фартуке поверх клетчатой рубахи с закатанными рукавами. Судя по запаху, шашлыки были уже почти готовы. На парковке стояло несколько машин, видавший виды красный «Жигуль» пятерка, белая «Нива» и серебристые «Хендай Солярис» в углу. Ирими притёрся к нему сзади. Захлопали дверцы, крякнула включившаяся сигнализация, и три новых посетителя вошли в приветливо открытую дверь. Шашлычник проводил их внимательным взглядом. В зале пахло свежим деревом и укропом. Из шести столов были заняты два. За одним небольшая компания двое мужчин и две женщины лакомились раками. За другим молодая пара ела шашлык. И парень и девушка были в очках. Тихо играла музыка, было чисто, прохладно, на подоконниках стояли горшки с цветами. В общем-то, вполне уютно. Компания Еремея, гремя тяжелыми стульями, заняла столик посередине. «Эй, кто тут есть живой?» — крикнул Еремей. Подошел официант, щуплый юноша, судя по чертам лица и особенно носу, родственник шашлычника. Правда, белый фартук на нем был отглаженный и чистый. «Что копаешься? Видишь, мы пришли?» — раздраженно спросил Еремей. Так я как увидал, так и вышел, тихо ответил юноша. Быстрей надо. Ну ладно, недавно открылись. Да, 2 дня. Ну ладно, с этим потом. Давай нам шашлык по шимпару каждому, только нормальный, из спины, а не из ляжки. Ирмей говорил громко и для убедительности ударил кулаком по столу, так что со звоном подскочили тарелки. Посетители оглянулись и стали есть быстрее. Ирмей улыбнулся. Приятно, когда тебя боятся. Водки давай хороший поллитра для начала. Пиво и раков крупных выбери. Извините, раков сколько? рубка спросил официант. Ну сколько? Неси тазик, вот такой. Иемей обозначил размер руками, как будто обнял толстый ствол дерева. Только вначале принеси, покажи, чтобы живые были. И смотри насчёт водки и пива, не вздумай бадяжничать, а то спалим ваш шалман. Ильмей был в ударе. И вот с Мироном почувствовали это. Он вёл себя как авилл, тот, когда подопёт изображает хозяина жизни, которого все должны бояться и беспрекословно слушаться. Официант втянул голову в плечи. Молодая пара за соседним столиком бросила недоеденный шашлык и спешно удалилась. Компания любителей раков тоже стала собираться и попросила счёт. А как же шашлык спросил юный официант в другой раз: "Мы спешим?" Через несколько минут официант, с такой же юной, как он, помощницей, судя по внешности, сестрой, принесли три кружки пива, рюмки, запотевшую бутылку в Финляндии и большую тарелку дымящегося, зарумянившегося мяса. — Это тех лохов, шашлык! — недовольный Еремей показал на дверь вслед ушедшим. — Я же тебе сказал, нам отдельно приготовь из спинного филея. Мы всем готовим из карбоната, попробуйте очень хорошее. — Давай жрать, Еремей, я уже не могу. Кот схватил кусок и, обжигаясь, сунул в рот. Мирон молча сделал то же самое. Еремей махнул рукой. — Ну ладно. только раков, покажи перед тем, как варить. И тоже жадно набросился на иду. Куц свободной рукой разлил водку. Выпили за повышение Иеремея, за болотный фарт, за то, чтобы у них всё было и за это им ничего не было. Официант принёс показать раков. Крупные, с голубоватыми панцирями, они активно шевелились, цеплялись клешнями и пытались выползти из эмалированного тазика. Придраться было не к чему, но Иеремей нашёл повод. Это Маничский рак, сказал он. А это прудовый. У вас и разводите так ведь? парнишка угодливо кивнул. Точно. Вы хорошо разбираетесь. А у вас написано, что данские. Какая разница? Они все вкусные. Ну ладно, иди вари. Потом поговорим, процодил Еремей. Официант ещё. Слышь, босс, откуда ты так в раках шаришь? спросил кот. А чего особенного? Я же тут вырос. «Знаешь, сколько я их по детству выловил? И бредням, и раколовкой, и из нор вытаскивал. А иногда руку сонешь, а там змея». «Только чего ты к нему придрался? Раки хорошие, с полным ртом», — сказал Мирон. «Тебя не спрашивают», — вспыхнул Еремей. «Лоха надо виноватым сделать. Когда он вину почувствует, тогда из него можно веревки вить». «Извините», — раздался сзади робкий голос. «Чего тебе еще? Иди вари своих поддельных донских». Еремей раздраженно повернулся, Но перед ним стоял не официант, а очкарик, который ушел, не доев шашлыка. «Извините», — повторил он, — «не могли бы вы немного отъехать? У меня машина не проходит. Я и так старался, и так». «Сейчас ты у меня в морг отъедешь», — взревел Еремей, поднимаясь. «Не проходит у него. Сейчас со свистом пролетит. Нашел себе слугу». Незадачливый посетитель уже пятился к выходу. «Сиди и жди, пока освободимся», — крикнул Еремей, и молодой человек выскочил на улицу. Еремей снова сел. — Давай за нашего босса выпьем. Мирон поднял очередную рюмку. — Он крутой, а мы и не знали. — Так блатные и должны быть крутые с ней сходить, — усмехнулся Еремей. — Особенно для таких лохов, как этот очкарик. Они выпили. Бутылка закончилась. Еремей заказал еще водки и шашлыка. — Я не про этого задохлика, — вернулся Мирон к начатой теме. — Я про другое. — А Вилл тебя не зря так зауважал. Звини, вы им сделал, говорит по-доброму, обещает бригадиром поставить. Я его хорошо знаю, просто так он даже не похвалит. Расскажи, босс, что ты для него сделал? Иеремею очень хотелось похвастаться, но он знал, что чем длиннее язык, тем короче жизнь. Что сделал, кто сделал, усмехнулся он. Настанет момент, узнаете. Появилась старая бутылка водки и свежая порция мяса. Принесла все это полная черноволосая женщина лет сорока пяти в белом халате и колпаке. «А где эти молодые?» — спросил кот. «Да и я еще не старая», — строго ответила женщина, и Еремей понял, что она не боится ни его, ни его приятелей. Это ему не понравилось. «А пацан с девчонкой куда делись?» «Это наши дети. Я для них перерыв сделала». «Так у вас это, как его, семейный подряд?» — Совершенно точно. Я на кухне, муж на мангале, дети в зале. — Еще что-нибудь хотите? — Еремей покачал головой. — Свободно. — Да меня вроде и не арестовывали, — усмехнулась женщина и, развернувшись, медленно пошла в подсобку. — Гля, какая наглая, — отметил Мирон. — Ладно, давай лучше выпьем, — сказал Еремей, а сам подумал, что тут не все так просто, как показалось на первый взгляд. Надо присмотреться. А может, и ничего сложного, просто у тетки такой резкий характер. Они выпили водки, запили пивом, лениво закусили мясом. Мясо действительно было хорошим, свежее, хорошо прожаренное, мягкое. — А официанточка эта, ничего, — так сказал прилично захмелевший кот. Я не понял, куда она делась. Пусть этот халдей ее приведет. — Угомонись, — насупил брови Еремей. — Не нарывайся, это не то место. Видишь, они тут с семьей работают. Хочешь телок, поехали в баню. Туда, где вчера шершни завалили? не скривился кот. Вдруг и нас так же завалят. Не завалят, некому уже валить. Еремей сказал это так уверенно, что остальные даже притихли. Он сразу пожалел, но слова не воробей. Точно? спросил кот. Я что, поражники гоняю, отрезал Еремей. За столом наступила тишина. Тем, кто за ним сидел, всё стало ясно. Так это ты его сработал. Криво улыбаясь, поинтересовался Мирон. Вообще-то задавать такие вопросы нельзя, но у пьяного границы допустимости расширяются. А болтали, что у Авилла на этой теме Наполеон сидел. Он шешня, а я его. И вас сработаю, если хоть слово сболтнёте. О, как, Мирон в очередной раз наполнил рюмки. Вторая бутылка подходила к концу. Давай, кот, зазвони вон. Он далеко пойдет. Может, и нас за собой подтянет. Подтяну, если косячить не будете. Слушай, босс, а ты гавроша когда-нибудь видел? Спросил кот. Нет никакого гавроша, — важно сообщил Эремей. Это выдумка. Как так? Про него давно такие слухи ходят? Ого-го! — вытрущил глаза кот. Да, и я много раз слышал, — кинул Мирон. Ермолай с превосходством улыбнулся. А ты его видел? Или ты? Вот это же. Это Вил Тумана напускал для братвы, да для стукачей ментовских. Однажды я его возил на встречу в голубой туман, вроде с тем самым Гаврошем, а сам посмотрел и что увидел? Кто это был? Две пары пьяных, но внимательных глаз рассматривали его в упор, а их хозяева с нетерпением ожидали ответа. Да тот же самый Наполеон, вот кто. Только теперь можете про них забыть, и про Гавроша, и про Наполеона. Теперь я вместо них. Хотя Вилл может снова тумана напустить. Будет меня Гаврошем называть или Наполеоном, или еще как. Дерзкая женщина принесла блюдо раков. Еремей заказал еще водки. Они принялись пить водку, закусывая нежным и сладковатым рачьим мясом. — Хорошо сиди, — воскликнул Мирон и встал. — Пойду от Алио. Вернулся он со смехом. — Слышь, босс, ты этого очкарика конкретно запер. — Он еще ждет? — оживился кот. — Нет, тачку оставил и уехал. — Может, он со своей телкой в тачке кувыркается, — скривил губы Еремей и звучно высосал очередной панцирь. — Тогда я пойду, ему помогу, — подскочил кот. — Нет там никого, я загляну, — сообщил Мирон, садясь на место. Неожиданно с улицы донесся гул мотора, хлопнула дверца. — Еще каких-то лохов принесло, — буркнул кот. — Нам-то какое дело? — отозвался Мирон. «Думаю, это чучело у мангала им все расскажет, и они сюда не пойдут». Но через несколько минут послышались быстрые шаги, и в зал стремительно обошел высокий, бритоголовый мужчина в синих джинсах, белой шведке и легкой короткой куртке. Длинный узкий нос будто принюхивался. Глаза внимательно, явно срисовывая, осматривали расслабившуюся троицу. «Твою ж мать!» — выдохнул кот. Мирон и Иремей ничего не сказали, но отложили уже очищенные раки хвосты, будто у них и спартился аппетит. Привет, будущий осуждённый, сказал незнакомец, подходя к столику. Как раки? Не спрашивая разрешения, он сел на свободное место. Но ему никто не сделал замечания. Хорошие раки, кивнул Иремей. Зачем ты на свой несан такие номера повесил, буднично спросил незваный гость. Впрочем, начальник уголовного розыска города Филипп Корянев по прозвищу Лис всегда появлялся неожиданно и без приглашения. "А что, запрещено?" ответил Звиневой. "Да нет, просто они несчастья притягивают". "Какие несчастья?" "Да пока небольшие, но как бы дальше чего хуже не вышло". "Какие такие небольшие?" насторожился Иреми. "Никаких несчастий у меня нет". "Ну да, ты прав, это мелочь, конечно. Кто-то тебе колёса порезал, все четыре?" Что? Елимей бросился к двери, за ним кинулись Мирон и Кот. Лис остался на месте, выбрал рака покрупнее, мастерски разделал и съел. Потом неспешно вышел во двор. Смеркалось. Троица бандитов ошарашена, замерла у стоящего на дисках чёрного Нисана с номером 666. Скокоженная резина, распластанная под дисками, не давала возможности представить, что когда-нибудь она сможет при ней свою первоначальную форму туго накачанных скатов. За происходившим наблюдал облокатившийся на чёрный BMW широкоплечий парень в пёстрой майке и широких холщовых штанах, на брючном ремне которых висел ПМ в оперативной кобуре. Судя по широкой улыбке парня, ситуация забавляла. Кто это сделал? грозно спросил Еремей у шашлычника, который небольшим топориком отколавал от полена лучину для розжига. Этот очкарик? В него кишка атанка. Тогда кто? Я недавно выходил, всё было в порядке, встрял Мирон. Говори, кто это сделал! орал Еремей, но мангальщик, не отрываясь от своей тонкой работы, только пожал плечами. Он стесняется, сказал лишь. Ну а ты сам подумай, кто это мог сделать? — Ты запер мою машину, я приехал. — Ну, включай мозги. — А это что? — Твоя машина, — оторопел и спросил Еремей, показыванный серебристый Хендай. — Конечно, моя. Я ее племяннику одолжил покататься. А ты ее запер, парня прогнал. — Вот что бы ты сделал на моем месте? Еремей только растерянно хлопал глазами. Лис не входил в число людей, с которыми он был красноречив, убедителен и всегда прав. Сейчас дело обстояло ровно наоборот. Давай быстро выгоняй мою тачку. Лис бросил ключи, но Еремей не смог поймать, они упали в траву. У тебя 5 минут, иначе я рассержусь. Время пошло. Еремей поспешно подобрал ключи, подошёл к запертому Хендай, почесал затылке. Выход действительно было нельзя. «Давайте, убирайте», — показал он на свой черный Ниссан. Мирон и Кот навалились и с трудом откатили машину звеневого. Диски окончательно изрезали резину и ввязли в земле. «Молодцы, уложились», — похвалил Лис, глядя на часы. «Но теперь я и сам выйду. А вы ведите себя нормально. Я потом у Багдасара спрошу». Он кинул шашлычнику, поймал брошенные обратно ключи и сел в злополучный Хендай. Через пару минут опасные гости исчезли, как будто их и не было. Таким плачевное состояние чёрного ниссана с нехорошим номером убеждало в обратном. Троица Панура вернулась к столу. Настроение было безнадёжно испорчено. Некоторое время они без аппетита молча грызли утративших вкус члены стоногих. "Слышь, Иеремей. А это заправду был его племянник?" наконец нарушил молчание кот. "Да нет у него никаких племянников. Видать, попросили знакомые, вот он и вписался". Если бы стволы были, мы бы их завалили, пробурчал Мирон. Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой раздражённо бросил Еремей. Знаешь, сколько раз его валить пытались, и не такие, как ты. Только где они, поинтересуйся. Хоше позови сюда этого бабая. Он ткнул пальцем в окно. Мирон вышел и привёл бородатого шашлычника. На вид ему было немногим за 50, но от крепкой фигуры веяло уверенностью и силой. Бу так уменевшее лицо, внимательный жёсткий взгляд. Он явно их не боялся. К тому же в руке он держал топорик, которым только что колол лучину. "Ну ты бабай, ты что, понты колотишь?" привычно наехал на него Иеремей. "Или думаешь, нас этой железякой испугать?" "Меня Богдасаром зовут, уважаемый", спокойно ответил бородач. "А пугать я тебя не собирался. Это звери друг на друга скалятся, пугают, а люди договариваются". — Если у тебя вопросы есть, задай, а я отвечу. — Складно базаришь. Где научился? В каком институте? Иремей выложил на стол перед собой кулаки с набитыми костяшками. Каждый был чуть ли не с голову обиженного недавно очкарика. Багдасар левой рукой расстегнул клетчатую рубаху и показал грудь с просвечивающим сквозь седые волосы синим, почти выцветшим собором. В Сарикамской семерке образование получил... — Слыхал про такой институт? — Не приходилось. Иремей избавил тон. — Оно и видно. А то бы знал, что руки на стол не кладут, их отрубить могут. Звеневой машинально убрал кулаки и хотел что-то сказать, но Багдастарл не стал слушать. — Чего звал? — Есть претензии? Или рассчитаться хочешь? — Конечно, есть. Я заказывал донских раков. У вас же точка называется «Донские раки», так? А подали манеческих да каких-то прудовых. Это раз. Потом пацана твоего попросил нам отдельно шашлык пожарить с уважением. А подали чужой, который лохом приготовили. Это два. Чего же вы по две порции шашлыка слопали и раков почти сотню, засмеялся шашлычник. И было в этом смехе осознание собственной силы волка воровского помета перед чинком новой волны спортсменов-ракетиров. Чего же сразу предъяву не выкатили? «И потом мы и на Дону живем, значит, все раки донские». Иеремей смешался и замолчал. Перед ним был тертый зонный калач, старой формации, из синих, который умел вести базар лучше него. И получалось, что камерник прав. Его и Иеремей прихватки тут не сработали. Да и вообще. За окном стемнело, место безлюдное, старый зэк вполне может их всех троих грохнуть и закопать в поле или бросить камыши, где раки обгладают их до костей. Бр. Но он взял себе в руки. Служи, братское сердце. Тут у нас, конечно, маленькая промашка вышла. Мы не по делу на тебя наехали. Но и ты пойми. Мы тебя не знаем. С ворами ты не кинтуешься, шашлыками торгуешь. Значит, от дела отошёл и стал барыгой. А значит, должен иметь крышу и ей бабло стёгивать. Иреми говорил проникновенно и убедительно. О другу, ему никак нельзя. Пойми, тебя никто не поймёт, ни ваши, ни наши. Мы Авиловские, слышал, наверное. Про союзы у нас авторитетный. Вот и только открылся, крыши у тебя нет. Давай мы тебя под себя и возьмём. Бухгалтер приедет, дела твои посмотрит, определит оборот, и будешь пока на ноги не встанешь, 10% отдавать. Зато проблем у тебя ни с кем не будет. А что, договорились? Нет, покачал головой Богдасар. У меня проблем и так нет, а крыша как раз есть. И кто у тебя крыша? Этот ментяра Лис. Его скоро выгонят, он уже и своим надоел. Вот кто. Шашлычник вынул из кармана замасленных рабочих брюк маленький прямоугольник визитной карточки и положил на стол. Елимей взял её в руки. Никаких золотых вензелей, каллиграфических букв, громких должностей и званий. Чёрным шрифтом крупно набрано Арсений и неровно выведены синей шариковой ручкой цифры номера телефона. И всё. Подожди, братское сердце. Иеремей повертел визитку, как будто искал разъяснение на обороте, но там ничего написано не было, чистая белая бумага. А кто такой этот Арсений? Арсений Тиходонский. пожал плечами Багдасар, будто удивляясь, как можно не знать таких общеизвестных вещей. Подожди, подожди. Тот самый? Так он же срок тянет. Ну и что? пожал плечами Багдасар. Он же живой. Кстати, скоро откидывается по условке. Если есть вопросы, позвони ему и побазарь. Но Иеремей звонить не стал. Молча отдал визитку, спросил счёт, но Багдасар сказал, что обед за счёт заведения. И заверил, что искалеченный Несан может переночевать в полной сохранности. Двор запирается и охраняется сторожем с кавказской овчаркой. Разошлись они доброжелательно, почти дружески. Хотя и старый Зак и Иеремей знали, что это ничего не значит. Мирон позвонил Зайцу, тот быстро приехал и отвёз их в город. Бойцы предлагали продолжить, вечер, но Иеремей категорически отказался. Хватит. Такой непрухи у меня ещё никогда не было. «Зря за блатной фарт пили. Сегодня он от нас отвернулся. Давайте по домам, а то можно вписаться в блудняк и похуже». Пацаны согласились и покивали головами. Конечно, лучше разойтись. Хотя наверняка подумали, от судьбы не уйдешь. Они были фаталистами, хотя вряд ли знали это слово. И трудно было сказать, кто прав, новый Звеневой или его бойцы. Синий Volkswagen Touareg Зайцев подкатил к дому Еремеевы уже около 2 часов. Из включённых на полную громкость колонок в ночной тишине звуки рэпа разносились по всему восточному микрорайону и эхом отражались от панельных пятиэтажек, вызывая всполошенные лаи бездомных собак и молчаливую ненависть разбуженных жильцов. Но загулявших членов Авиловского профсоюза это не беспокоило. Пацаны даже не думали о таких мелочах. Еремея, правда, беспокоили тяжестью урчания в животе до да переполненной мочевой пузырь. — Тебя сопроводить, босс? — пытался отличиться заяц, который переживал, что сближение с новым шефом прошло без него. — Нет, валите отсюда побыстрее. Едва ворочая языком, с трудом вымолвил звеневое чувство, что его окончательно развезло. Фольксваген прощально посигналил, проехал вдоль дома до выезда из двора и свернул на проспект забастовки. Иеремей в свете фар успел увидеть, что его место, где он обычно парковался, занято миниатюрным Део Матис. Чёртовы лохи, учить их надо, пробурчал он со вздушно своему желудку. Пошатываясь, подошёл к нарушителю порядка и исправил малую нужду на водительскую дверь. Стало немного легче. Иеремей подумал не усилить ли наказание, но желудок пока не требовал немедленного освобождения, поэтому он развернулся и пошатываясь побрёл к своему подъезду. Откуда-то появился человек, шарячи по дорожке навстречу. Иеремей вначале не обратил на него внимания, но когда они поравнялись под фонарём, рассмотрел лицо и вздрогнул. Перед ним стоял Гаврош. Тот самый гаврош, в которого он вчера выстрелил в упор дважды, в сердце и в голову, а потом сбросил в темные воды Дона. И вот он пришел за ним с чем-то длинным и блестящим в руке. Но так не бывает. Может, мерещится по пьяни, и все обойдется? Мысли стремительно закрутились, и он уже не понимал, сон это или явь. Еремей попятился что-то бормоча и стремительно трезвею, но полностью руп протрезветь не успел. Длинный блестящий, выпрогнулый вперёд, с хрустом проскользнул между рёбер, ворвалось в грудную клетку и взорвало бешено колотящееся сердце. Неправы оказались те, кто считал, что жестокую непруху и отвернувшийся фарт можно умилостивить простым возвращением домой.